Растерявшись не меньше Кати, он машинально шагнул назад за порог, дав ей возможность выйти, но она не могла сдвинуться с места. Немая сцена продолжалась несколько секунд. — Проходи, Катюнь! — легонько подтолкнул ее в спину Генрих. Спустившись со ступенек, она оглянулась, поймав ее взгляд, недоуменно смотревший вслед. Ладышев быстро скрылся за дверью. — Ты чего? Жалко было уходить? Теперь в этом заведении как минимум трех человек лишат премии. Взял ее под руку развеселившийся Генрих. — Ладно, пойдем поищем что-нибудь по демократичней. Буквально в квартале от ресторана они завернули в пиццерию, где их сразу посадили за приглянувшийся столик у окна. Быстро приняли и довольно быстро приготовили заказ. — Ты чего снова такая смурная? — спросил Генка, расправляясь с блюдом. — Расстроилась, что рыбку не попробовала, а пицца здесь очень даже ничего, не хуже, чем в Италии. Ты чего не ешь? — Аппетита нет, — оторвавшись от созерцания снующих за стеклом прохожих, ответила Катя и нехотя придвинула к себе заказанный вегетарианский салат. — Еще бы! Одной травой питаться! — А давай выпьем. Сухое, белое, как ты любишь. — Эй, официант! — поднял он руку. — Здесь, наверное, только итальянское, — негромко заметила Катя, но этого оказалось достаточно, чтобы мигом подскочивший к посетителям молодой человек оценил ситуацию. Чили, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Калифорния, — скороговоркой принялся перечислять он, — Франция, естественно. Все, что дама пожелает, и добродушно улыбнулся. — Ну, хорошо. Уговорили, — сдалась Катя. — Чаевые причитаются, — заговорщицки подмигнул парнишке Генрих. — Студент? Как зовут? — Студент. Михаил. Молодой человек указал взглядом на бейджик и снова расплылся в улыбке. — Только заступил. Я на второй смене работаю. На первый учусь. — Молодец. — Уважаю, — похвалил Сандерк, внимательно изучая винную карту. — Нашел. Вот это, пожалуйста. Шардоне, Франция. — Будет сделано. — кивнул улыбчивый официант и спустя несколько минут появился с бутылкой. — Вот, пожалуйста. — Шустрый малый. — оценил Генрих, рассмотрев бутылку, кивнул. — То, что надо. Мастерски откупорив бутылку, Михаил налил немного вина в бокал и растерянно замер, решая, кому подать на пробу. Нет-нет-нет. Поняла его нерешительность Катя и кивнула в сторону своего спутника. — Это у него французы в друзьях. Пусть и пробует. Достойно, — сделав глоток, оценил Генрих. Не прошло и получаса. Как нас уже накормили и вот-вот напоят. У вас здесь что? За скорость доплачивают? Шутливо поинтересовался он у парнишки, ловко разливавшему вино по бокалам. И глазомер при приеме на работу проверяют. А в обоих бокалах было налито настолько поровну, что хоть линейку прикладывай. Нет, снова широко улыбнулся официант. Я здесь почти год работаю. — Натренировался, а скорость — это да, гоняют. Хотя и сами понимаем, чем быстрее обслуживаешь, чем выше посещаемость, тем больше чаевых, — поделился он. — Приятного аппетита. — Вот он, совершенно другой демократический подход и уровень, — поднял вверх указательный палец Генрих. — Ну что, подружка, выпьем, выпьем. Где же кружка? — вздохнула Катя. За тебя и твою новую жизнь. Сделав несколько маленьких глотков, она отодвинула бокал и снова рассеянно уставилась в окно. — Кать, что с тобой? — Едва мне удалось тебя чуть-чуть развеселить, как опять уныние. — Так нельзя. Мягко дотронулся Генрих до ее руки. — Так и до депрессии недалеко. Ну, объясни, что могло случиться полчаса назад? Отчего такая резкая смена настроения? Скажи, иначе не отстану. Да так. Показалось, что знакомого встретила, когда выходили из ресторана. Показалось или встретила? Что за тип? Я его знаю. Сейчас же вернемся, я хочу взглянуть на того, кто посмел испортить тебе настроение. Воинствующе заявил он, успокойся. Успокойся, показалось поспешила заверить Катя. Перспектива снова увидеть Ладышева на пару с очаровательной дамой в мехах совсем не радовала. Как и возвращение в заведение, где их так негостеприимно приняли. Я уже начинаю волноваться, что с тобой будет, когда я уеду. А давай я заберу тебя с собой в Германию. — Каким образом, — хмыкнула Катя, — и что я там буду делать? — Ничего. Будешь жить, учить немецкий, писать свою книгу, наконец. И в каком статусе? Политического убежища просить? Так ведь не дадут, веских оснований нет. Убежища, но не политического. Генрих умолк на мгновение. — К примеру, выйдешь за меня замуж и без проблем получишь вид на жительство. — Как это замуж? — не сразу поняла Катя Ген. Ты что, я еще развестись не успела. Ну, развод и оформление новых бумаг, конечно, займет некоторое время, — согласился он, — а в остальном... А почему бы тебе не подумать над моим предложением всерьез? — Я бы лучше на твоем месте подумала, — улыбнулась она, — а вдруг, чуть позже, ты на самом деле захочешь жениться. Ну, встретишь кого-то, полюбишь, или вдруг я кого-то встречу, как тогда быть? Нет, Ген, не надо меня жалеть. Фиктивные браки не для меня. А если это будет не фиктивный брак? Опустив вылазание, громко произнес он, а если все будет по-настоящему? то есть как по-настоящему, — захлопала ресницами Катя, то есть, растерявшись, она замолчала, то есть именно то, о чем ты сейчас подумала, — подтвердил Генрих, — все по-настоящему. — Ген, ты, ты, ты шутишь? — растерянно заглянула ему в глаза Катя. — Ведь мы просто друзья. Хорошие, добрые друзья, а семья — это прежде всего любовь. Ушла любовь. Семья теряет смысл. Сам недавно убеждал. Как же ее начинать без любви? Нет, Гена, — покачала она головой. Спасибо, конечно, но на такую авантюру я не пойду. А я не буду тебя торопить. Спокойно отреагировал он. Тем более, что в первых числах января мы с Жастином отправляемся на три недели в Новую Зеландию. Минимум месяц на раздумье у тебя есть. Катя не заметила, когда пила вино, молча поставила пустой бокал на стол и задумалась. И если в душе еще была легкая растерянность от неожиданного предложения Генриха, В уме тут же созрел четкий ответ — нет, она больше не желает выходить замуж, а уж тем более за друга Генку, которого, увы, категорически отказывается принимать в любом другом статусе. Вот только надо бы все это объяснить, не обидев.